Глава 23 Мы действительно находились в древнем замке, точнее в его руинах, по всей видимости давным-давно затопленных. На стенах образовались кораллы и наросты, их облюбовали мелкие морские обитатели вроде рыбок, морских звезд и небольших осьминогов. Которые то и дело высовывались наружу из любопытства и тут же заплывали обратно, завидев таких монстров, вроде Удриар или Муриан. На мое удивление, мы не плыли все время под водой. Довольно много пространства оказалось незатопленным, и время от времени мы то всплывали, то погружались на самое дно, чтобы проплыть в очередной арке или проеме. Несмотря на мрачную атмосферу и на скрывающие все вокруг, даже сейчас строение поражало своим былым великолепием. Я, конечно, не бывала внутри в нынешних королевских замках, но что-то мне подсказывало, что по размерам они никоим образом не сравнятся с этим. Огромные сводчатые потолки, где в некоторых местах все еще висели необычные люстры и канделябры, в которых сейчас горели... Магические светлячки освещают темные коридоры. Те стены, которые не скрывались под толщей воды, были украшены различными орнаментами, вытесанными прямо на камне, и создавали невероятное впечатление от былого великолепия. Да, он был огромен. И он казался опасным и величественным. Коридоры сменяли друг друга с невероятной скоростью. Меня вели сквозь холодную толщу воды целенаправленно к какому-то конкретному месту, поэтому мы нигде не задерживались. Узкие высокие окна, в которых кое-где еще остались осколки витражей, не затапливали высушенную часть руин. На них было словно наложено то же заклинание пузыря, что и на меня, так как, когда мимо кто-то проплывал, это импровизированное окно шло рябью. Еще проемы давали возможность увидеть то, что творилось снаружи замка. На первый взгляд, там не было ничего необычного. Темнота морской глубины не давала возможности что-либо разглядеть. Однако, когда мы проплывали место, где была значительно разрушена часть стены, я ужаснулась, рядом с замком плавали десятки, если не сотни морских чудовищ. Удриары, сирены, секаэлии, никаиры Неужели всех их Венерина смогла перетянуть с помощью одного лишь портала? Это же какой мощи он должен быть. В один момент у меня внутри все похолодело от ужаса. И если бы меня не тащили силы все дальше и дальше, удаляя от этого места с невероятной скоростью, то я бы, скорее всего, застыла в оцепенении. Теперь не оставалось сомнений, что морская ведьма настроена более чем решительно. И если ей не помешать, то от привычного нам антаназа в скором времени не останется и следа. Что же делать? Точнее, что я могу сделать? Я не смогу при всем своем желании противостоять им не тот уровень магии. Да, я обладаю даром анимарконии, но она больше подходит для понимания, общения и поиска. Она подойдет для переговоров, хороша для дипломатии, но практически бесполезна в качестве боевой. К тому же из-за слишком сильного истощения собственного магического резерва у меня сейчас практически не было. И я не могла услышать их разговор, как бы ни старалась. Водная магия — мой второй профиль, тот, благодаря которому я и училась в Высшей магической академии стихии, не развита до нужной степени, чтобы я смогла атаковать. Зная моих родителей, преподаватели не давали мне возможности развивать ее именно в боевом варианте, больше склоняясь к мировой, бытовой версии. И вот теперь на лицо результат. Я не смогу должным образом защитить себя в критической ситуации. Спасибо вам, дорогие родители. Однако я все же изучала боевую магию тайком и с несколькими ребятами с моего курса. Но это было скорее баловство, чем действительно тренировки с необходимой нагрузкой. Да и о чем я вообще думаю? Даже если бы я и занималась так, как следовало боевику, Я бы все равно сейчас не смогла ничего сделать такому количеству отменных воинов. Как бы ни старалась, это была бы несусветная глупость. Так что нужно придумать что-то еще. Но что? Как подать сигнал на сушу? Как связаться с Элбаном? Как дать понять, где я и что со мной все в порядке? Может, с помощью метки? Хотя нет. Элбан говорил, что это защитная метка от любого магического воздействия на меня извне. Она никак не сможет передать сигнал, что со мной все в порядке. Так что же остается, Наверное, только ждать. И попытаться запомнить как можно больше разных деталей, которые могли бы помочь найти нас. Может, все же эта информация пригодится. Пока я погрузилась в свои мысли, Мы уже успели доплыть до большого зала, который просто поразил меня своим размером и красотой. Нет, он был небольшой. Он был огромный, огромный тронный зал с невероятными каменными фресками на стенах, иллюстрирующих сцены сражений и бытия древних королей. Резные колонны исполинских размеров, каменные лестницы, ведущие во все уголки этого зала и теряющиеся в его коридорах и комнатах. Хм, значит, из этого помещения есть выход, и, скорее всего, не один. Каменные изваяния древних богов и королей украшали стены по всему периметру. Чаши, в которых, по всей видимости, раньше плескался огонь, теперь были разрушены и заполнены морской водой и водорослями. Но даже полуразрушенный вид не делал зал удручающим. Он был мрачный, но он был великолепный. Тусклый свет лился только с двух сторон, из небольшого зачарованного отверстия на потолке, из большой парадной лестницы, за которой что-то было. Весь зал был высушен, вода плескалась лишь в середине, в огромной глубокой пропасти, которая вела в недра замка, если судить, что именно из нее мы только что выплыли. Удряры спокойно перешагнули водный барьер, ступили на сушу, перебирая щупальцами, как ногами, и поволокли меня к одной из статуй, перед которой была огромная чаша. Водный пузырь в этот же момент лопнул, давая возможность вдохнуть полной грудью, а заодно отрезая путь обратно в воду. Проплыть под водой теперь у меня не получится, не хватит воздуха, а создать новый пузырь не хватит магии. Пока меня вели, я заметила, что в точно таких же чашах находились и другие девушки, в том числе и Линетта, чему я невероятно обрадовалась. Она была тут, без сознания, бледная, похудевшая, но она была жива, и я это чувствовала. Хвала всем богам! Теперь главное понять, как можно отсюда выбраться. Меня грубо посадили, хотя нет, скорее бросили в чашу и тут же ушли, утратив всякий интерес к моей скромной персоне. Может, про меня забудут и оставят одну, а? Но нет, это оказалось несбыточной мечтой. Как только ушли у Дриары, им на смену пришли морские демоны, неспешно надвигаясь на меня и пронизывая до костей своими красными глазами и вселяя дикий ужас. Морские демоны, как и сирены, обладали врожденной магией. С той лишь разницей, что пение сирен — это их особенность, а магия демонов — действительно магия. И действует она соответственно. Если сирены могли заставить людей слушаться их благодаря пению, то демоны были способны напустить безумие, помутнение рассудка, сумасшествия и сон. Да, тот самый сон, которым засыпали все окружающие, когда похищали девушек. И вот сейчас, похоже, свое умение они собирались направить на меня. Пока эти твари подходили ко мне... Я заметила, что из глубины, на поверхности, прямо посреди зала, появилась Венерина. Она не обращала на меня ни малейшего внимания, а занималась тем, что вытаскивала зачарованный камень из своего посоха и вставляла его в небольшую каменную нишу в середине этого озера. Как только она это сделала, из камня в сторону всех девушек потянулись белые магические нити, которые накрывали каждую жертву магическим куполом по очереди. Одну, вторую, третью. В этот момент я почувствовала, как демоны пустили в ход свою магию, направив ее на меня, а заодно и на остальных девушек, погружая всех в сон. Я действительно почувствовала, как я стала отключаться, медленно, словно неохотно преодолевая какой-то барьер, но все же отключаться. Однако Также я поняла, что не усну, что их магия действительно не подействует на меня так, как должна, и это благодаря поставленной защитной метке Элбана. Он словно знал, что она мне может понадобиться. Но дабы не привлекать к себе излишнего внимания, я сделала вид, что сонная магия на меня подействовала и что я отключилась. Вопреки волнению, нервам и жуткому страху, я заставила себя расслабиться, дышать спокойно и ровно, словно действительно уснула. Это только кажется, что притворятся спящие сущие пустяки. Одно дело так поступить, находясь в доме, в кровати, в безопасности. И совсем другое, когда знаешь, что за тобой наблюдают десятки жутких глаз, которые настроены более чем агрессивно. Однако у меня попросту не было выхода, либо я притворяюсь спящей, либо я усну навечно. Выбор очевиден. Но здесь перевесил даже не страх за себя, а страх за других. Я еще нахожусь в сознании. На меня магия теперь не действует, а вот остальные девушки или нет они не смогут проснуться сами. Когда я отключилась и перестала двигаться, морские демоны тоже отступили назад, давая возможность магии странного камня добраться до меня и тоже укрыть куполом. Что это был за купол, я ощутила сразу. Как только он замкнулся вокруг чаши, из меня сразу же стала утекать магия. Понемногу, легко и ненавязчиво, но с каждой минутой я становилась все слабее. Если так дело будет продолжаться, то из меня действительно выкачают всю магию, и я не смогу выбраться отсюда просто за неимением сил. Я не открывала глаза, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, но отчетливо чувствовала, что в помещении находится несколько существ, которые следили за девушками, поэтому пришлось лежать тихо и просто ждать. Ждать, что, может, мне повезет, и нас, наконец, оставят одних. Сколько я так пролежала, не имею понятия. Может, час, а может, только пару минут. Время в этом коконе словно остановилось, отрезав от всего внешнего мира. Когда звуки и шорохи вокруг стихли, Я, полежав неподвижно еще какое-то время, все же решилась подглядеть, что творится вокруг. Было страшно, правда. А вдруг кто-то из них сидит прямо передо мной и следит за каждым движением? А если рядом с каждой девушкой сидит такой телохранитель? Страшно, но если пролежать дольше, то сил у меня точно не останется, и ничего сделать будет уже нельзя поэтому глаза я открывала медленно и очень аккуратно, но все же открывала, подсматривая в щелочку потихоньку. Миллиметр за миллиметром осматривала помещение вокруг меня. Никого. Нас действительно оставили одних. Это была удача. Правда, радоваться я не спешила. Может, за поворотом стоит страж, наблюдая за нами издалека и только и ждет, чтобы напасть. Так что осматривалась я очень осторожно надолго замирая в одной позе, чтобы просмотреть следующий участок помещения. Чисто. Странно, но нигде поблизости действительно никого не было. Видимо, Венерина была более чем уверена в своих силах и силах своих подчиненных, разрешила что присматривать за нами нет никакой нужды. Ну что ж, ее оплошность мне только на руку. Однако оставался еще магический купол. Вдруг он подаст какой-то сигнал, когда я пройду сквозь него. Хотя, как раз скорее всего, именно так и будет, ведь он напрямую связан с камнем, а тот, в свою очередь, с посохом венерины. Что-то она обязательно почувствует. Так что прежде чем выйти, я решила подумать, куда идти. Из зала, в котором мы находились, было несколько выходов. Одни лестницы вели наверх, скорее всего, в какие-то более маленькие помещения. Одна была парадная и из нее лился неяркий голубой свет, и несколько окон и проемов вели прямиком в море. Нет уж, прямо в воду мне соваться нельзя. Помимо того, что я не смогу сейчас наколдовать пузырь с воздухом, так как магии у меня практически не осталось, так еще и угожу прямиком в лапы и щупальца сотен злобных тварей, которые в ту же минуту от меня живого места не оставят. Парадная лестница тоже не подойдет там скорее всего кто то есть, если судить по редким теням которые медленно проплывали и отражались на каменном полу остаются только лестницы ведущие наверх теперь нужно только определиться с направлением правда думать долго мне не пришлось со стороны парадной лестницы которая находилась от меня левее в зал кто то направлялся и я повинуясь внезапному порыву соскочилась чаши разорвав магический купол и устремилась к одной из боковых маленьких лестниц. Купол лопнул, нить оборвалась, но никаких сигналов не последовало. Вокруг все так же оставалось тихо и безмолвно. Только в зал все так же продолжал идти один из стражников, и я уже боюсь представить, что будет, когда он обнаружит, что меня на месте нет».